Это прежде всего. Это очень важно для барынь, разумеется. Два аршина, восемь вершков роста. Молод. До да пожилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен. Некрасив, но не дурен. И настолько не дурен, что неоднократно в темноте по ошибке за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках, увы, ямочек не имеется. Два коренных зуба попорчены. Элегантными манерами похвалиться не могу, но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу номер семь и три четверти. Кроме бедных, но благородных родителей ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных в особенности. Верю во все.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 тем лучше и безопаснее для того, которому с удовольствием будет заплачено за рога, не называться Матрёной, Акулиной, Авдотьей и другими симподобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее, например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и тому подобное. Иметь свою маменьку Сирич, мою глубоко уважаемую тещу.